Миссис Сведж долго рассматривала переплетение фантастических растений и игольчатых звёзд. Она подумала, что на улице должен быть мороз, и снег блестит голубыми искрами. Впервые ей захотелось выйти из дома, и это желание нарастало с каждой минутой. Она надела свою старую шубку, ещё колеблясь, постояла у двери и вышла. Снег действительно блестел голубыми искрами. От морозного воздуха закружилась голова, и чтобы не упасть, миссис Свеч оперлась спиной о стену дома, закрыв от слабости глаза. С новым годом, крошка. Уже успела набраться? Рядом стоял пьяный в распаханном пальто. Миссис Свеч почувствовала запах перегара и солёной рыбы. Как ты насчёт того, чтобы встретить Новый год вдвоём, крошка? Миссис Свеч, оттолкнувшись от стены, быстро пошла прочь от дома. Пьяный ещё некоторое время преследовал, но она смешалась с толпой на улице, и он потерял её из виду. Несмотря на поздний час, магазины были открыты и ярко освещены. И миссис Свеч увидела в праздничной витрине яркие горки апельсинов и вошла в магазин. Она купила пакет ароматных плодов, кусок копчёной грудинки и бутылку сухого вина. шел тихий густой снег и все кругом было празднично белым и чистым от морозного воздуха все еще кружилась голова миссис Свайч зашла в сквер и села передохнуть на скамейку прикрытую снежной перинкой слабость медленно проходила она огляделась и увидела напротив на такой же заснеженной скамье старуху старуха с какой-то странной улыбкой смотрела на нее покачиваясь как сухая ветка под ветром Миссис Свэч показалась, она где-то уже видела ее, видела это лицо, но где не могла вспомнить. Облик старухи, словно лишенный плоти, колебался за снежными нитями, но глаза ее неотрывно следили за миссис Свэч. И вдруг ужас сжал ей сердце. Миссис Свэч поняла: на скамье напротив она сама. Это ее потускневшие от старости глаза и расплывшиеся черты. Ее и в старости одиночество. Оставив пакет миски свечей, вскочила со скамейки. Новый приступ ужаса пронзил её. Она бессознательно купила то, что любили Джо старший и Джо младший. Значит, боль потери снова подстерегла её, но сделала это более хитро. Кто-то крепко взял её за локоть. Вы забыли пакет. Рядом стоял высокий мужчина. Миссис Свэч чуть не заметила, как он подошел. Поднятый воротник пальто почти закрывало лицо. Темные глубокие глаза внимательно смотрели на миссис Свэч. Я ничего не забыла. Не надо лгать. Вы давно уже лжете сама себе. Возьмите пакет. Я помогу. Незнакомец крепче сжал локоть миссис Свэч и вывел из скверика. И сразу же стало как-то безразлично и даже спокойно от властного голоса незнакомца. Должно быть, поднялся ветер. Снег уже не падал тихо, а крутился и бил в лицо. Мишель Свеч не могла понять, по какой улице они идут, но и это было безразлично. Она без тревоги подумала, что незнакомец может убить её. В городе ежедневно совершаются десятки преступлений, но шла за ним бездумно, обессиленная ужасом, испытанным при виде старухи на заснеженной лавочке. Быстрее, поторопил мужчина. Не право некуда спешить, мистер. Вам есть куда спешить, миссис Сведж? Я не понимаю вас, сказала миссис Сведж. И откуда вы меня знаете, вы сыщик или колдун? Я колдую над временем. Нет, я тее дишетильно не могу припомнить, мы раньше были знакомы? Мы не были знакомы с миссис Свелч. Но я знаю всех, кто решил убивать. Если вы меня знаете, то должны сочувствовать, сказала миссис Свелч. Я больше сочувствую жёнам и матерям тех, в кого стреляли ваш муж и сын. Это были всего лишь дикари? Это были люди. крикнул незнакомец: "Люди, понимаете, всё это странно", пролепетала миссис Свеч. "И всё же кто вы? Сегодня я ваш случайный попутчик и хочу сделать вам новогодний подарок. Вы достойны подарка".